Слой четвертый. Опустошение. Вспышка. Хаос. Темнота. Узор. Всполохи молнии прорезают хмурое небо. Им вторят минорные раскаты грома. Надвигается гроза. Сполохи ветра закручивают песок в причудливые узоры. Шум беспокойных волн становится все громче. Ясный солнечный день превращается в потемневшую штормовую длань. Древо шелестит листвой, борясь с порывами урагана. Оно стойко переносит нападки. Накрапывает дождь, готовый переродиться в смертоносную стихию, сметающую все на своем пути. Майкл стоит на берегу моря, зарывшись ступнями по щиколотку в песок. Он измазан чем-то черным и липким, По пояс голый, он поднимает голову наверх. С неба ему на лицо падают крупные капли дождя. Мужчина подставляет руку небесной нарастающей влаги. Капли бьются о ладонь, очищая ее от черной жижи, открывая взгляду шрам в виде круга с тремя линиями, отходящими от него. Метка Кофлера. Майкл помнит это имя. Кофлер. Тот, по чьей вине все это сейчас происходит с ним. Перед Майклом вспыхивают образы воспоминаний. Он вспоминает, как они с Нелли пытались выбраться, как попали внутрь Нолы, как там он узнал неприятную правду, за которой следовал диалог с псевдокуфлером. Затем расставание с Нелли, шаг в столб света. И Что было потом? Он оказался здесь, на пляже. Пляжи из воспоминаний? На этом пляже случилось нечто, разрушившее сначала семью, а затем и все остальное. Неужели пляж — это первопричина всего происходящего? Майкл осматривается. Дождь усиливается, превращается в непроглядный ливень. Ливень, предрекающий великий потоп, что смоет все на своем пути. Ливень, сопровождавшийся шипящим звуком быстро падающих капель. Недалеко от себя мужчина видит широкое дерево, сильно похожее на дерево из парка. Его ветки сотрясаются от ураганного ветра. Под деревом нечто, похожее на широкую ткань, постеленную на песок. На ткани навзничь лежат три тела. Два принадлежат мужчине и женщине, третье поменьше – ребенку. Над телами на корточках восседает еще один человек, одетый во все черное. Голова человека скрыта под капюшоном. Незнакомец будто с извращенным интересом изучает тела. В руке незнакомца во вспышках молний блестит лезвие ножа. «Нет!» — кричит Майкл, но его слова прерываются воем ветра. «Так не должно быть!» Дикая боль пронзает сердце. Что-то меняется в Майкле. Он смотрит на свои руки. Они удлиняются, становятся больше. Шея вытягивается, голова расплющивается. Тело искривляется в неестественном положении. Колени выгибаются в обратную сторону, из лап рук прорезаются острые как бритва когти. С ногами лапами происходит то же самое. Лицо, будто пластилин искажается, перестает быть человеческим. В сознании пульсирует лишь одна мысль — атаковать. Майкл с нечеловеческой скоростью бросается в сторону незнакомца. Тот успевает заметить приближающуюся опасность, но уже поздно. Он встает, изготавливается к обороне. Выставляет нож перед собой. Незнакомец успевает крикнуть что-то Майклу, Но звук его голоса тонет в шуме грома, дождя и ветра. Человек выставляет перед собой руки, словно призывает к миру, но поздно. Майкл всем своим весом врезается в бедолагу и сбивает его с ног. Они катятся по песку кубарем какое-то время. Затем Майкл оказывается сверху. Человек в черном прижат к земле. Голос внутри Майкла шепчет «Убей!» Но часть сознания Майкла колеблется. Он уже видел этого странного человека раньше, в другом мире. Майкл вдруг понимает, что еще не попал в реальность. Он находится в очередном слое. От этого его разум затмевает дикая ненависть. Он кричит и воет. Но вой его похож на звериный рык. Кем же он стал? Внутри себя Майкл чувствует опустошение. «Зря ты меня не послушал!» Раздается хриплый голос незнакомца. Майкл смотрит на него, обрамленный уродливой сморщенной кожи рот, растянутый в улыбке. «Зря пытался изменить вариативность. Здесь нет выбора. Прими судьбу!» Майкл еще громче рычит. Ему кажется, что он становится больше, растет, подобно пустоте, внутри. Чудовище замахивается огромной, полной острых когтей лапой. в попытке нанести последний удар. «Не делай этого, дитя!» слышит Майкл у себя в голове. Отринь злобу!» Позади возникает яркий согревающий свет. Чудовище оборачивается и видит прекрасный женский силуэт, сотканный из света. Силуэт идет по волнам. Незнакомка приближается плавно и величаво. «Матерь!» «Мама!» Шепчет Майкл скрипучим голосом. Силуэт уже на берегу. Подплывает к Майклу, кладет ему руку на плечо. По телу мужчины разливается тепло. Майкл снова становится собой. Теперь он человек. «Мама, это ты!» Из глаз Майкла текут слезы счастья. Силуэт улыбается. Она берет его за руку и ведет за собой. Они проходят границы воды. Силуэт становится напротив Теллера и нежно обнимает мужчину. Тот растворяется в ее теплоте. «Мама!» — шепчет он ей. «Я так устал! Я запутался! Я знаю!» Нежно отвечает она. Ее голос наполнен любовью и состраданием. «Я хочу, чтобы все это закончилось. Скоро все закончится, дитя!» Все тот же сострадательный голос в ответ. Силуэт прислоняет руку к груди мужчины. Мир вокруг Майкла обволакивает белая дымка. Она густая, словно молоко. Майкл и Виттеллер растворяется в ней. Какое-то время ничего не происходит. Мир застыл в этом белом ничто. Затем появляется движение. Оно похоже на ветер. Белая пелена рассеивается, уступая место темным очертаниям. Постепенно белая пелена рассеялась. На смену ей пришло нечто мрачно-серое. Первое, что увидел Майкл, было туманной дымкой. Она витала над землей посреди запустения. Запустение выглядело как улица некоего города. Тейлер рассмотрелся. Он стоял посреди широкой дороги, испещренной выбоинами и трещинами. Сквозь трещины кое-где проглядывалась пожухлая трава. Справа от мужчины расположился автомобиль, настолько старый и ржавый, что он больше походил на груду металлолома. Машина будто вросла в землю нижней своей частью. Стала с асфальтом единым целым. Рядом с авто находился сломанный дорожный знак, на котором с трудом читалась надпись «Парковка запрещена». Со всех сторон нависали полуразрушенные серые многоэтажные дома. они были похожи на гигантских обгоревших и оплавившихся чудищ. Их темные проемы окон без стекол словно пристально следили за незваным гостем. Во многих из высоток зияли огромные рваные дыры. У подножья этих некогда величественных сооружений, словно подпирая их собой, валялись большие кучи камней, отколовшихся от изуродованных зданий. Вокруг, Низко стелился густой туман. Он обволакивал собой. Из-за него рассмотреть что-то дальше нескольких метров впереди не представлялось возможным. Однако все же Майкл смог рассмотреть уродливые изогнутые деревья с оторванными верхушками и без веток. И хоть на улице было светло, как днем, солнце не было видно, как не всматривайся. Погода была скорее похожа на сумерки. «Добро пожаловать в реальность!» Майкл сделал глубокий вдох-выдох. «Вот он, наконец-то, в реальном мире!» «И что делать дальше?» «Надо куда-то двигаться!» «Не оставаться же здесь!» «Нужно выбрать направление!» Мужчина еще раз осмотрелся. «Куда идти, если не знаешь ни одного направления?» «Без разницы!» Он направился вперед прямо по дороге. Чем дальше он продвигался по дороге, тем больше на ней обнаруживалось камней и осколков стекла. асфальт становилось все меньше. Он уступал место сначала ямам, которые увеличивались в размерах. По пути мужчина увидел еще больше машин разной степени сохранности. Одна была почти целой. Не хватало только заднего колеса. Пока Майкл следовал вперед, он не нашел ни одного намека на то, что здесь когда-то обитали люди. Даже если в этом месте произошла катастрофа, погубившая всех, то почему не осталось даже скелетов? Город был абсолютно пуст, его будто бросили на произвол судьбы как ненужную вещь. Будто все жители собрались разом и покинули город. Майкл прошагал так по разбитой дороге, ведущей в никуда и усеянной остовами авто и дорожными знаками несколько километров. Пока из тумана, прямо перед ним не вырос большой каменный валун. Тейлер посмотрел наверх. Валун, похоже, был некогда частью ближайшей высотки. Мужчина попытался обогнуть валун сначала с одной стороны, с правой, но там он тесно прилегал к другому препятствию, почерневшей от копоти стене. С другой стороны валуна путь преграждала глубокая яма, заполненная коричневатой жижей. Тогда мужчина вернулся немного назад, к увиденному чуть ранее повороту, ведущему в проулок. Туда он и направился. В проулке дорога сузилась. Путь пролегал между двух стен, выделанных красным, выщербленным кирпичом. Здесь мусора и осколков в разы было больше. Иногда встречались целые кучи мусора. Их было не обойти, приходилось пробираться. Наконец Майкл попал во двор. здесь находилась детская площадка или нечто очень на нее похожее. Подойдя ближе к ней, присмотревшись, мужчина понял, что, возможно, ошибается. Этот участок лишь отдаленно напоминал площадку для детей. Хоть здесь и находилось несколько качелей и горка с песочницей без песка, все же это место было чем-то другим. Майкл не мог объяснить, что это такое, но чувствовал, что приближаться к этому месту было опасно. Качели поскрипывая раскачивались как на ветру, но ветра не было. Майкл постоял, посмотрел на площадку некоторое время, изучая ее. Ему даже на короткий миг показалось, что он слышит детский смех. В этот момент мужчина заметил боковым зрением движение справа от себя. Он резко повернул голову в его сторону. Неужели показалось? Майкл медленно двинулся в ту сторону. В серой пелене тумана ему почудилось, будто он видит впереди себя человеческий силуэт. Мужчина замер. Силуэт также остановился на месте. Неужели живой человек? Внутри Майкла бурлили смешанные чувства. С одной стороны, ему хотелось встретить здесь, в этом мертвом мире, хоть кого-то. Но с другой, он опасался этой встречи, ведь незнакомец мог представлять опасность. Майкл не сводил с застышего силуэта взгляда, переминаясь с ноги на ногу. Наконец, все обдумав, мужчина решил рискнуть. Он медленно двинулся вперед. Силуэт оставался неподвижным, абсолютно равнодушным к приближающемуся незнакомцу. Эй, вы! окликнул Майкл незнакомца. Слышите меня? Он помахал незнакомцу рукой. Мельком, к своему удивлению, заметил, что шрам на руке отсутствует. Но сейчас думать об этом было некогда. Силуэт оставался недвижим и безразличен к Майклу. Туман же по-прежнему не давал рассмотреть загадочного человека. Майкла стало это раздражать. Он ускорил шаг. Но расстояние между ними не сокращалось. Майкл побежал. Когда он приблизился на достаточное расстояние, Майклу на миг показалось, что это человек в черном. Тот самый, с пляжа, которого Теллер чуть было не растерзал. Но подойдя практически вплотную, мужчина понял, кто, а точнее, что это. Лишь нагромождение всевозможного мусора, камней, арматур и осколков стекла. Все они, переплетаясь в причудливом узоре, под определенным углом создали иллюзию человека в тумане. Майкл грузно посмотрел на это нелепое изваяние и покачал головой. Внезапно, где-то неподалеку, раздался женский крик. Мужчина, не раздумывая, бросился в его сторону. Он бежал со всех ног, спотыкаясь и цепляясь ногами за куски железа и бетона, разбросанные повсюду. Крик прозвучал еще несколько раз. Как бы Майкл ни старался, источник крика не приближался, оставаясь на одинаковом расстоянии от бегуна. Будто источник звука перемещался вместе с Майклом. «А что, если это ловушка?» Промелькнула мысль. Но времени на раздумывание снова не оставалось. Сейчас надо было действовать, а не думать. Не успела эта мысль раствориться в сознании Майкла, как случилось нечто по-настоящему неожиданное. Прямо на него, из тумана, вышла плотная фигура в объемном костюме, напоминающем скафандр космонавта. В руках космонавт держал двумя руками некое устройство, напоминающее направленный микрофон — который оканчивался тонкой цилиндрической трубкой. В последний момент Майкл успел затормозить, чтобы не столкнуться с фигурой в костюме и едва не упал на землю. Человек же продолжил тяжелой поступью наступать на Майкла. Время начало замедляться. Возможно, адреналин всему причиной. Мужчина следил за тем, как космонавт направляет в ее сторону устройство. Теллер понимал, скорее даже чувствовал, что незнакомец в костюме настроен враждебно. Мир вокруг окрасился в пурпурные оттенки. Майкл попятился, развернулся и бросился на утек. Позади раздался неприятный звук, похожий на смесь комариного жужжания и дребезжания. Рядом с Майклом, едва его не зацепив, пронеслась волна вибрирующей энергии. От нее ломило зубы. Майкл продолжил бежать, не обращая внимания на камни и мусор. Где-то он перепрыгивал, где-то петлял. Некоторое время за спиной раздавались неуклюжие шуршащие шаги. Но вскоре они стали тише, затем окончательно угасли. Мужчина продолжил бежать, он несколько раз свернул. Отбежав на приличное расстояние, Майкл оглянулся. Преследователь вроде бы отстал. Майкл принялся восстанавливать дыхание. Ему бы немного отдохнуть и отдышаться, Почему этот незнакомец напал? Пурпурный цвет постепенно исчез. Внезапно снова раздался тот комариный звук. Волна энергии угодила в плечо Майкла. Мужчина почувствовал не болезненное, а скорее крайне дискомфортное чувство. Словно его ударило током, да не просто, а через мокрую тряпку. Мужчина от неожиданности припал на одно колено. Со всех сторон стали появляться одинаковые фигуры в защитных комбинезонах. такие же, как тот, с которым Майкл столкнулся несколькими минутами ранее. Комбинезоны окружили Майкла, взяли в кольцо и принялись медленно приближаться. Сокращая свободное пространство, Майкл не мог пошевелиться. Все его тело до последней клеточки сковало судорогой. Он бы упал на землю, но тело его не слушалось. Так он и стоял, преклонив колено, содрогаясь в конвульсиях, и беспомощно наблюдал, как эти люди в массивных защитных костюмах практически вплотную приблизились к нему. «Что вам нужно?» Сквозь стиснутые зубы попытался произнести Майкл, но из горла донеслось лишь противное клокотание. Один из незнакомцев уже убрал оружие из рук за спину и достал еще более странное нечто — Оно напоминало небольшой сетчатый полукруг золотистой расцветки. Затем он аккуратно надел полукруг на голову Майклу. Спазмы конвульсии тут же исчезли, как и все вокруг. Мир погрузился во тьму. Майкл осознал, что снова потерял сознание в который раз. «И когда это уже закончится?» Задал он себе бессловесный вопрос. «Скоро!» Последовал незамедлительный ответ. И Майклу от этого ответа стало легче.